Глава 11 «На следующий день я прихожу в библиотеку и даже не зайдя к тебе поздороваться, ныряю в глубину зала. Но через час ты сама меня находишь». «Резвая? Ты кладешь руки на мисс Телегинс сообщаешь, что Номи хочет на Рождество котенка». «У тебя аллергия?» «Нет, я люблю кошек. Только Номи скоро уедет». Ты смотришь прямо в глаза. А тебе нравятся кошки? Мне нравится то, как ты планируешь нашу совместную жизнь и как стискиваешь мисс Телегенс. Нервно. Я спрашиваю, потому что у наших друзей родились трое котят, и ты тоже можешь взять одного. Ты хочешь, чтобы мы вместе завели котят? И я улыбаюсь. «Я люблю кошек. Заманчиво». Ты убираешь руки с тележки и говоришь, теребя пряжку ремня. «Что ж, есть над чем подумать. Наши котята будут родственниками. Давай поразмыслим над этим, хорошо?» Я соглашаюсь, и все уже идет согласно моему плану. На следующий день я снова отправляюсь на собрание, и Фил спрашивает меня о кошках. Кошки классные, но разве мне нужен еще один повод для беспокойства? У меня и так уже почти нет времени на музыку. Обычно мы не советуем друзьям бросить супруга, потому что если они в итоге не расстанутся, советчика запомнят как урода, который пытался их рассорить. Однако в нашей ситуации нет ничего необычного, и я всей душой болею за команду Фила. «Тебе не нужна кошка, — говорю я, — тебе нужна своя студия». Скажи это моей жене. Чёрт, мы в одном шаге от свободы. Ребёнок через несколько месяцев уедет в колледж, а жена хочет привязать меня к дому кошкой. Разве она... Я не хочу лезть не в свои дела, но... Разве она не понимает, кто ты такой? Он швыряет окурок в кучу листьев. Нет. В последнее время нет. На следующий день я иду в библиотеку и захожу в твой кабинет. Хорошо, говорю я. Давай заведем котят, я согласен. Ты не отрываешь взгляд от монитора. Фил противоречит тебе на каждом шагу, а я в команде Мэри Кей. Надо же, говоришь ты, как быстро ты решился. Имя выбрал. Я сажусь в кресло, ты чешешь ключицу, я закидываю руки за голову и улыбаюсь. «Чески», — говорю. «Маленький чески Голдберг». «Ой, как я люблю всякие суффиксы!» «Ты произносишь суффикс, похоже на секс. И ты, самая умная и сексуальная женщина на планете, показываешь мне фотографию котёнка, который тебе нравится больше других». Рисунок на его шерстке напоминает очертания костюма. «Взгляни на этого малыша, он уже принарядился и готов выйти в свет». «Я советую тебе назвать его Оньком, а ты стонешь, мол, только не Оньком». «И я мечтаю о долгой, томной субботе, проведённой за выбором кличек для котят». «Значит, их трое, правильно? Да, киваешь ты?» «Хорошо, тогда после работы мы идём за Чески, Оньком и Ушкой». Ты бросаешь пустой стаканчик в мусор и говоришь, что Номи сама не знает, чего хочет. Снова начинаешь заступаться за свою крысу. Говоришь, что Номи хочет котёнка, а не кошку, и котёнок скоро вырастет. Ты пожимаешь плечами. Ничего не поделаешь, такова судьба всех котят. Ты — фаталист, тебе нужно поверить в судьбу и в меня. Я беру одну из твоих безделушек и предлагаю. А если я заберу всех котят? Чески, Онька и Ушка, а ты потом возьмёшь одного, когда будешь готова? Ты такой милый, Джо. Верно, я милый. Но трое котят? Что будет с твоей мебелью? В квартире много места. Куплю разные игрушки, как те тёточки. — Я домосед, а Фил — домокрушитель, и ты теребишь свою ручку. Идея появилась давно, ещё когда у меня был свой книжный магазин. Ну, знаешь, в каждом книжном должен быть кот. — И в каждом винном погребе. Давай поступим так. Я возьму одного, и ты одного, а Оньк поселится в твоём борделе. — Ты почти мурлычешь. Только при одном условии. «Малыша в костюмчике нельзя называть Оньком. Так нельзя, Джо, надо придумать другое имя». Я мурлычу в ответ, чёрт возьми. Я не привык отступать, Мэри Кей. Три дня спустя все мои руки в царапинах, и я человек с тремя котятами. Также я гордый владелец гитары Гибсон, и я чихаю. Надеюсь, скоро мой организм приспособится к шерсти вокруг. А Фил машет руками. Неистово. «Хватит, чувак, не хочу подхватить то, чем ты болеешь!» Он ворчал и на собрании, и после него. «Я извиняюсь», — Фил отмахивается от моих слов. «Ты не виноват», — говорит он. «Просто жена обиделась из-за котов. Постоянно показывает мне видео с котятами». «Я отправляю тебе видео, и тебе нравится, что я не публикую их в интернете» что они предназначены только для тебя, для меня, для нас. А теперь выясняется, что ты показываешь их мужу. Ха! И он затягивается сигаретой. Ладно, говорит, пора по домам. Он идёт домой к тебе, несправедливо, а я иду домой к Ческе, Оньку и Ушку, которые не просто исключительно милые. Они также дают нам повод круглосуточно общаться. Ты присылаешь мне ссылки на игрушки для кошек, и ты слишком занята подготовкой к Рождеству, чтобы приехать и познакомиться с нашими котятами. А я тоже занят, подталкивая Фила к решительным действиям и мысли о том, что музыка важнее всего прочего. «Близится Рождество». Фил с каждым днём чуть ближе к краю, и я ежедневно отправляю тебе фотографии. В основном — Онька. Ты отвечаешь, что от такой милоты можно и умереть. Я ухитряюсь как-то заснуть, а на следующий день иду на собрание, где Фил строчит в телефоне песню о том, как жена не даёт ему прохода из-за чёртовых кошек и книжных магазинов. Я прихожу домой после собрания, играю с котятами И читаю твиты Фила. «Скорее бы, чёрт возьми, уехать на гастроли! Филистимляне!» «Хэштег!» «Всем мир!» «Хэштег!» «Сакри Фила!» «Вызывали!» «Рождества не будет!» «Хэштег!» «Всем мир!» «Хэштег!» «Аккуратнее с акулами внутри ваших акул, филистимляне!» «Всем мир!» «Хэштег!» «Что вы делаете, если жена сидит в печёнках?» «Прошу дружеского совета!» «Всем мир!» «Хэштег!» Чески, Оньк и Ушк очаровательны. Они царапают альбомы с Сакрифил, купленные через интернет. Но я не могу сидеть, сложа руки. Не сегодня. Я хочу тебя увидеть. Хочу посмотреть, как рухнет твой брак. Надеваю толстовку, беру бинокль и выхожу за дверь. В лесу холодно, в лесу темно. «А твои окна светятся, и я вижу тебя, Мэри Кей. Ты листаешь книгу, и в комнату входит твоя крыса, а ты не поднимаешь глаз. Ты показываешь ему средний палец, он хлопает дверью, и ты теперь моя. Ты больше не любишь его. Ты любишь меня». Удар обрушивается из ниоткуда. Что-то твёрдое бьёт между лопаток. Бинокль вниз. Я вниз. Ещё один удар ногой в спину. Я тяжело дышу. Бедные мои рёбра. Снова удар. Бам! Я стою на коленях. Во рту вкус крови. Ещё один пинок. И я падаю на камни. Корни впиваются в спину. На грудь опускается ботинок. И я узнаю этот ботинок. Я видел его. «Тяжёлый, якобы армейский, но не совсем». С хрипом из моего рта вырывается имя. «Меланда?»